Глава 9. Французский роман. Мои деды и бабки, все четверо, умерли раньше, чем я успел проявить к их жизни настоящий интерес. Дети воспринимают вечность как нечто само собой разумеющееся, однако родители их родителей уходят, не дав им времени задать нужные вопросы. Потом наступает момент, когда дети, сами став родителями, испытывают желание узнать, от кого они произошли, Но могилы не отвечают. Никогда. В годы между двумя мировыми войнами любовь снова вступила в свои права. Пары соединялись. Я — опосредованный продукт одного из таких союзов. В 1929 году сын врача из города По, отрезавшего в Вердене немало конечностей, отправился на сольные концерты в американскую консерваторию Фонтенблоу. Где проходил военную службу, певица по имени Нелли Харбен Найт вдова, родом из Долтона, штат Джорджия, исполняла песни Шуберта Арии из Женитьбы Фигара и знаменитую О, мой дорогой отец, Ария Ларетты из оперы Джакома Пучини Джани Скики». Она была в длинном белом платье с кружевами. Во всяком случае, мне хотелось бы так думать. Я нашел фотографию в номере «Нью-Йорк Таймс» от 23 октября 1898 года, где Нелли снята именно в таком наряде. В заметке сообщалось, что «Her voice is clear, sympathetic soprano of extended range and agreeable quality». Итак, моя прабабка, обладательница чистого проникновенного сопрано широкого диапазона и приятной окраски, путешествовала в сопровождении дочери Грейс, достойной носительницы своего имени. Эта высокая голубоглазая блондинка склонялась над клавиатурой рояля с грацией героини Генри Джеймса. Она была дочерью полковника армии Британской Индии, умершего в 1921 году от испанки. Морден Картью Йорстон женился на Нелли в Бомбее. Имея за плечами Зулусскую войну в Южной Африке, службу под началом лорда Китченера в Судане и Бурскую войну, в ходе которой он командовал новозеландским полком Пуна Хорс, в чьих рядах сражался Уинстон Черчилль. Пехотенец из сумел поймать взгляд девушки-сироты столь занятного происхождения, а потом и подержать ее за руку, протанцевав с ней несколько вальсов, фокстротов и зажигательных Чарльстонов. Выяснилось, что у них схожее чувство юмора, и оба любят искусство. Мать молодого биарнца Жанна Дево занималась живописью, в частности, написала в гитаре портрет Мари, супруги поэта Поль жана Туле, делом столь же экзотическим, что и пение. Молодой человек внезапно превратился в завзятого меломана и не пропускал ни одного музыкального вечера в американской консерватории. Шарль Бекбедер и Грейс Картью Йорстон стали встречаться всякий раз, когда его отпускали в увольнение. Он приврал ей насчет своего возраста. В 26 с Гаком, родился он в 1902-м, ему давно бы следовало быть женатым. Но он слишком любил поэзию, музыку и шампанское. Дело довершил престиж военной формы. Не зря же Грейс была полковничьей дочерью В Нью-Йорк она не вернулась. 28 апреля 1931 года они поженились в мэрии 16 округа. У них родились два мальчика и две девочки. Младший сын, появившийся на свет в 1938 году, стал моим отцом. Молодой Шарль после кончины своего отца унаследовал курортное заведение в По под названием Пиренейский санаторий. 80 гектаров хвойного леса, полей и парков, расположенных в самой высокой части Журансона, на 335-метровой отметке над уровнем моря. Как в волшебной горе у Томаса Мана обеспеченные пациенты санатория в смокингах созерцали по вечерам потрясающие закаты над центральной Пиренейской грегдой и наслаждались панорамой города По и долины реки Гав. Сосновые боры, величественные дубравы, так и манили к себе, и под их сенью детишки резвились на воле до тех пор, пока их не отправляли в пансион. В ту пору родители не занимались воспитанием детей. Впрочем, если задуматься, ныне дело обстоит точно так же. Шарль Бигбедер, без всяких сожалений, бросил место стряпчего в нотариальной конторе и увез мою бабушку дышать живительным воздухом Биарна где она могла в свое удовольствие помыкать слугами и заводить знакомства в местном британском сообществе. На деньги жены и ее матери дед расширил унаследованное от отца предприятие. Вскоре наша семья владела уже десятком санаториев, объединенных общим названием «Биарнские оздоровительные курорты», а дед с бабкой купили в великолепный дом, построенный в английском сельском стиле виллу Наварра. Здесь гостили Поль Жантуле, Фрэнсис Джеймс и Поль Валерии. Семейная легенда гласит, что автор господина Теста садился писать письма ни свет ни заря, и тогдашний дворецкий по имени Октав страшно злился, потому что ему приходилось подниматься в 4 утра и подавать гостю кофе. Истовый католик и воинствующий роялист Шарльбек Бедер внешне напоминал Поля Марана, и усердно читал «Аксион францез», что не помешало ему добиться избрания на пост президента английского кружка, самого изысканного в по чисто мужского клуба, где устраивались литературные диспуты. В 50-е годы супруги получили в наследство еще одну виллу на баскской стороне, Синиц-Альдея, по-баскски со стороны Синицы в деревушке под названием Гитаре, местечке, вошедшем в моду еще в годы прекрасной эпохи. Моя семья недурно заработала на туберкулезе и должен со всей категоричностью заявить, что открытие Зельмана Ваксмана, получившего году этак в 1946-м обернулось для нашего фамильного бизнеса настоящей катастрофой. В тот же самый период между двумя мировыми войнами, как будто молодежь того времени могла знать, что эти послевоенные годы также и предвоенные, жизнь в замках Зеленого Перегора подчинялась строгим правилам. Потеряв мужа, погибшего в Шампане, а графиня поселилась в Кенсаке, в замке его Губер, с двумя дочерьми и двумя сыновьями. В ту пору католички, чьи мужья погибли на войне, Хранили целомудренную верность покойному супругу. Разумеется, предполагалось, что и дети должны принести себя в жертву. Дочери скакали вокруг матери, которая их всячески к этому поощряла, и продолжали скакать до конца своих дней. Что касается мальчиков, то их автоматически зачислили в Сенсир, где на частицу «Д» перед фамилией смотрели весьма благосклонно. Старший позволил женить себя на аристократке, который сам никаких чувств не питал. К несчастью, она почти сразу начала ему изменять с тренером по плаванию, чем разбила сердце молодому человеку, ожидавшему лучшие награды за свое послушание. Он потребовал развода. В наказание мать лишила его наследства. Младшего брата тоже подстерегали несчастье. Направленный в лимошский гарнизон, Он влюбился в прекрасную простолюдинку, синеглазую брюнетку, танцевавшую на рояле, уже неловкость, и сделал ей ребенка до женитьбы, второй конфуз. Требовалось срочно узаконить отношения. Свадьба графа Пьера де Шатынье де пазе и обворожительный Николь Марклан по прозвищу Ники состоялась 31 августа 1939 года в лиможе Дата была выбрана крайне неудачно. На следующий день нацистская Германия вошла в Польшу. Дедушка едва успел проделать то же с бабушкой. Впереди у него была странная война, показавшая, что у линии Мажино и у метода безопасных дней Агино один уровень надежности, то есть нулевой. Пьер попал в плен. Благодаря одной монахине Снабдивши его гражданским платьем и фальшивыми документами, он бежал и вернулся во Францию, чтобы зачать мою мать. Здесь он узнал, что тоже лишен наследства. Во время воскресной мессы, которую местный кюре служил в замковой часовне, мать-графиня внезапно поняла, что не может смириться с мезальянсом. Любопытны у них все же обычаи, у этих аристократов-христиан. Обязательно им надо лишить наследства и без того уже сирое потомство. Вет в Шетенье де ларош пазе восходит к временам крестовых походов. Лично я веду происхождение от Гуго Капета, хотя подозреваю, что нас таких тьма тьмуще. Среди представителей этого рода епископ Пуатье и посланник Генриха II в Риме. Одному из моих предков, нантейскому аббату Антуану, Рансар посвятил Оду. Стихи были написаны в 1550 году, но и сегодня, в мрачную ночь января 2008 года, они сохраняют актуальность. «Уходит время, вот и жизнь промчится. В природе так заведено. Года летят незримой вереницей, Ведь жизнь и время заодно. Ах, детство резвое, подобие весны, Ах, лето пышный цвет, Добычу зимы вы стать обречены, вы были или нет. Перевод Макаровой Невзирая на предостережение князя поэтов, обращенное к нашему дальнему предку, мой дед пал жертвой на алтаре страсти, поддавшись тому же романтическому порыву, что тремя годами раньше увлек герцога Винзорского, а 68 лет спустя Сесилию Сиганарей Альбениц, Лучше обойтись без замка, чем без любви. Эдуард VIII, король Великобритании, отрекся от престола, чтобы жениться на разведенный Уоллес Симпсон и получил титул герцога Винзорского. Бывшая жена нынешнего президента Франции Николя Саркози развелась с мужем, чтобы вступить в брак с владельцем Нью-Йоркского рекламного агентства Ришаром Атиасом. Когда война закончилась, Пьер де со всем семейством на несколько лет оккупировал Германию, поселившись в Пфальце. В 1949 году он вышел в отставку, так как опасался отправки в Индо-Китай. Тут ему пришлось испробовать нечто такое, к чему никто из его родни не имел никакого касательства на протяжении лет примерно тысячи — работу за жалование. Он перебрался в парижскую квартиру на улице Сфакс, на книжных полках которой теснились издания Боттен Монден и эротические сочинения Пьера Луи, и поступил под начало своего зятя, возглавлявшего фармацевтическую лабораторию. Для него настали не самые счастливые годы. Когда на блистательную жизнь в Париже больше не хватает средств, остается одно — вести жену на побережье, чтобы играла в бридж, и рожала детей. Между тем у отца Ники был в гитаре дом, с которым ее связывали добрые воспоминания. Граф и графиня купили маленький домик у мадам Дамур на условиях пожизненной ренты, а она оказалась так любезна, что вскоре скончалась. Таким образом, благородные воины шестеро его детей обосновались в Патрокинеи как раз напротив синиц Альдеи, где проводили лето американо-биарнские богемно-буржуазные бигбедеры. Читатель, очевидно, уже оценил стратегическую значимость этого пункта. В гитаре оба семейства подружились, а через некоторое время мой отец познакомился с моей матерью.